В кабинете Павла Петровича следователь, по его собственному высказыванию, сделал комнату для допроса свидетелей и важно стал приглашать посетителей. Домочадцы разошлись кто куда в ожидании, когда наступит их очередь. Единственное место, которое оставалось пустым, был зал для торжеств. Все как прокаженного боялись его, словно тот мог поглотить в себя еще кого-то. Так, как сделал вчера с Никки, безвозвратно. Янис же решил кое-что проверить и направился в нежеланное в доме место. Перед этим к нему подошла Кира и тихо спросила. «Как твоя фамилия?» Он усмехнулся и ответил. «Ну, наконец-то я стал тебе интересен». «А мы уже перешли на «ты?»» — ответила она вопросом. «После того, что между нами было, у нас нет другого выхода», — довольно констатировал он. «А фамилия моя слишком известная, чтобы я вам ее называл», — пошутил он цитатой из фильма. «А если серьезно?» – спросила Валя, которая, оказывается, тоже подкралась и решила поучаствовать в допросе. «Валентина, вы лезете не в свое дело!» – попытался отодвинуть ее от них Янис, но у него ничего не вышло. «Как не в свое?» – возмущалась та, напирая на него своей могучей грудью. «Я чувствую ответственность, что втянула подругу в вашу авантюру. Вы совсем уже рехнулись, или это вчерашнее шампанское на вас так действует?» возмутился Янис. «Это вы втянули меня, и авантюра была исключительно ваша. Даже Кира здесь идет только соучастницей». «Фамилия», повторила та, как ей казалось грозно, глядя в глаза. На самом деле со стороны смотрелась, будто ее мучают колики в животе. «Моя фамилия Леппик». «Странная фамилия», сказала Кира, словно пытаясь что-то вспомнить. «Ну, конечно, куда нам до гуся?» съязвил он, не удержавшись. «Нормальная фамилия, просто мои предки из Прибалтики». «А ты часом не фашист?» Грозно поинтересовалась Валентина. «А то у вас там сейчас это модно!» Янис не успел ответить, как к ним подошел Савелий. Он пришел в себя и теперь был несколько увереннее, чем час назад. «Кира, нам надо с тобой поговорить. Давай отойдем!» – предложил он, игнорируя Яниса и Валентину. «У меня нет секретов от подруги и любимого», – ответила ему Кира. «Можешь говорить здесь». На самом деле то, с каким усердием она старалась не смотреть ему в глаза – Указывала, что этот человек ей еще не безразличен. У Яниса от этого понимания свело желудок и стало противно во рту, словно он съел что-то протухшее. «Не говори чушь», — раздраженно сказал Савелий. «Я оценил твой спектакль для родителей. Даже поражен твоей находчивостью с предъявлением лжи меня. Но тут, я думаю, Валентина поработала». На этих словах Валя хотела ответить самоуверенному бородачу, но он не дал ей шанса, а грубо продолжил. Но нас связывают не только твои нежные чувства обиды, но и работа. Я знаю, что ты уволилась, но удалять презентацию для подачи на грант мелко и пакостно». «Не так уж и мелко, если ты здесь», — уже не так уверенно сказала Кира. Я не понимал, что этот человек сейчас давит на нее, как, видимо, давил весь период их отношений. Но лезть не стал. По старой привычке нельзя сделать кого-то счастливым насильно. Только горький привкус досады и чего-то еще ощущался во рту. Возможно, это было доселе незнакомое ему чувство – ревность. И вот когда Кира с этим самовлюбленным болваном, украшенным бородой, пошла разговаривать в сад, я не с острым чувством досады направился на второй этаж, в зал, который вчера стал роковым для этой семьи. Если сказать пафосно, то разделил ее жизнь на до и после. Но, к удивлению, большой зал с колоннами не был пуст. Маленький Петя стоял у клеток с голубями и неуклюже, как это умеют только дети, пытался кормить птиц хлебными крошками, пропихивая их сквозь клетку. "Привет", громко сказал Янис, чтобы не напугать пацаненка своим появлением. Но тот, видимо, был не испугливых и спокойно ответил на его громкое приветствие. "Здравствуйте, дядя Янис", и продолжил свое занятие. Каждый голубь пытался выхватить свою крошку из рук маленького кормящего, и от того в обеих клетках был переполох. "А ты знаешь, — сказал Янис и, взяв со стола один из кусочков, присоединился к процессу. Что голубь в церкви считается символом Святого Духа. В Библии именно голубь принес Ною на ковчег веточку оливы, рассказавшую о примирении стихий и окончании потопа. Так что можно сказать, сейчас ты кормишь святую птицу. Янис внимательно оглядел стол, который вчера служил не только местом временного приюта голубей, но и торжественной подставкой для бриллианта Баута. Пустая коробка выглядела сейчас серотливо, а совсем не помпезно, как казалось вчера. После того, как с нее сняли отпечатки, она была оставлена, так сказать, на поле боя и смотрелась сейчас, как новогоднее платье, которое раздражает 1 января своей праздничностью и которое хочется убрать далеко в шкаф. «Не!» – отмахнулся от информации маленький Петр. «Мама говорит, мы другие, мы с ней мусульмане. Поэтому, когда дедушка Лева хочет взять меня с собой в церковь, она очень ругается с ним». «Но это, брат, не беда», — усмехнулся Янис, поражаясь сообразительности пятилетнего мальчика. «Голубь ведь птица особенная, ее почитают и в мусульманстве. Когда посланник Аллаха переселялся в Медину, его и его друга преследовали враги, и тогда они спрятались в пещере. Но чтобы их там не нашли, пауки сплели паутину на входе, а голубь с голубкой свели гнездо. Магомед уже голубь носил в клюве воду для того, чтобы тот мог помыться». «Не-а», было видно, что мальчишку не впечатлила и эта история тоже. «Попугаи все равно круче. Они управляют голубями, как командиры своими солдатами, а голуби им подчиняются. Мы вчера с мамой в цирке видели. Попугай такой смешной был, как генерал. Один командовал голубями, а их там очень много было. Мы сегодня должны были идти, но мама сказала, случилось горе, поэтому пойдем туда завтра». «Не переживай», — посочувствовал не парню. «Ты мужчина, один день потерпишь». Он оглядел пространство зала в попыхах, убранное ранним утром уставшими официантами но все равно выглядевшее грязно, словно кто-то поставил невидимую печать, не прикасаться, убьет. «А вы не знаете, куда делся Денис?» Вдруг спросил парнишка, которому Янис уже потерял интерес. «Денис?» — удивился тот. «А это кто? Я не слышал ни про какого Дениса. Ну, здесь вчера было столько голубей, сколько у меня в садике друзей. Я им всем дал имена. Это Генка, тот Саня, а вот этот с пушистым хвостом Вася. В этой клетке были Лариса. Это моя невеста». Немного смутился мальчишка. «И Дани с Денисом. А сегодня Дениса нет». Янис вновь вернулся к клеткам. «Действительно, в одной клетке было два голубя, а в другой три». «А ты точно уверен, что твой друг вчера был в клетке?» – спросил Янис у мальчишки. «Точно!» – уверенно махнул головой тот. «Смотрите, эти все похожи. Вот у них хвосты какие красивые. А он был серенький и некрасивый, прям как Денис. И сейчас его нет. Возможно, он отлучился ненадолго и скоро вернется». Успокоил Янис мальчишку, одновременно что-то обдумывая. Идея пришла неожиданно, как всегда. Рядом с залом, через стену, находился кабинет хозяина. В нем сейчас проводил свой допрос следователь Пражский. И вот он-то и был нужен Янису для проверки новой версии. Ян поймал кураж и уже не мог остановиться. «Станислав Сергеевич, вы мне нужны на два слова». С такими словами он ворвался в кабинет, где на него ошарашенно смотрели два человека. Следователь и Айгуль, которая сейчас, видимо, давала свои показания. «Вот почему Петр один кормит голубей», – озабоченно сказал ей Янис, пытаясь сгладить свой наглый порыв. «Вы знаете, я бы все таки не оставлял мальчишку одного. Мало ли, этот дом, по-моему, непредсказуем. Я сама разберусь со своим сыном», – грубо ответила улыбающемуся Янису девушка и, сверкнув глазами, вышла из кабинета. «Янис Андресович, а вам не кажется, что вы зарываетесь?» Беззлобно сказал Станислав Сергеевич, продолжая рассматривать схемы на своем столе. «Ни в коем случае. Просто у меня две новости, и обе хорошие. Не смог сдержаться. Вечно у меня так. Вот прям прет поделиться с властью чем-то хорошим». «То, что вы дружите с заместителем министра внутренних дел, также равнодушно продолжал говорить следователь, не дает вам права лезть ни в следствие, ни ко мне лично. Что там у вас?» Станислав Сергеевич словно снизошел до посетителя и поднял на него взгляд. «Во-первых, я ни с кем не дружу, не имею такой глупой привычки. Вообще считаю это занятие бессмысленным и бесперспективным», — поправил следователь Янис. «Заместителем министра же мы участвуем в одном научном проекте. Он как руководитель, я как спонсор. В каком сказать не могу, тайно, но обещаю дать ему ваше имя, если вы будете героем и раскроете все тайны этого дома. Не стоит». — спокойно ответил Станислав Сергеевич, продолжая смотреть в схему. — Да и сделать это будет очень сложно. В доме, который когда-то построил комсомол, кто-то усиленно врет, правдиво и не краснее. А вот кто, я пока понять не могу. — А это что за веселые картинки? Янис подошел к столу и нахально заглянул в схему, лежащую перед следователем. «Здесь я попытался нарисовать, согласно показаниям, кто где был в эти полчаса, что произошло убийство. Вот, например, я нарисовал пунктиром, где ходил хозяин дома». «Впечатляет», — похвалил Янис следователя, рассматривая пересечение разноцветных линий. «Вы прям прирожденный пинкертон». «Нет», — не принял восторгов «Станислав Сергеевич». Показания, кто кого видел, расходятся с показаниями, кто где был. Смотрите, вот эти трое находились на одной точке, но оба говорят, что никого не видели, а были там абсолютно одни. Было видно, что эта загадка очень занимала молодого следователя. Кстати, мы так и не нашли телефон убитого. Его жена говорит, что он всегда был при нем, а та, которая вчера кричала о большой любви с убитым и обвиняла жениха в его смерти, вообще толком ничего о нем не знает. «Мне даже показалось, что она врет о неземных чувствах». «Так что там у вас за две замечательные новости?» — напомнил он Янису. «Я знаю, где бриллиант Баута». Янис подошел к столу. «А вторая новость?» — поинтересовался Станислав Сергеевич, проигнорировав первую. «А вторая разбилась о вашей схеме», — ответил Янис, по-прежнему разбираясь в показаниях домочадцев. «Ну и где хотя бы Баута?» — произнес следователь, всем своим видом показывая, что не верит Янису. Я вечером вам все расскажу. Вы ведь задержитесь у нас? И еще мне необходимо, чтобы вы спросили у Федора, кто покупал голубей в первый раз и кто во второй. А также, где их покупали и сколько. Вот мой номер телефона. Как узнаете, позвоните сразу, а я пойду проверю одну свою версию. Вы немного взорвались. В этот раз жестко сказал представитель закона. Я уже вечером распутаю вам преступление. Попытался смягчить его гнев Янис, тоже сменив тон с шутливого на серьезный. «Меня не интересует ваш Баута. В первую очередь я здесь, чтобы найти убийцу». Оборвал его Станислав Сергеевич, стараясь вернуть статус-кво. «Это звенья одной цепи. Найдем Баута, поймем, кто убил», — рассуждал Янис. «Кстати, вот этот человек врет». Он показал пальцем на одну из линий. «Навряд ли здесь все сходится». Засомневался следователь, забыв разногласие, и вновь погрузился в схему. «Здесь не сходится все, и я этому гарантия», — сказал, ухмыляясь Янис. Но я удивлен так же, как и вы. Он уже покидал кабинет, когда услышал недовольное бурчание Пражского. Вас тоже еще надо проверить.